Возится и кашляет актер. Начало весны. Утро, барон. Дальше. Квашня. Нет, говорю, милый, с этим ты от меня поди прочь. Я, говорю, это испытала. И теперь уж ни за раков под венец не пойду. Бубна в сатину. Ты чего хрюкаешь? Сатин рычит. Квашня, чтобы я, говорю, свободная женщина, Сама себе хозяйка, да кому-нибудь в паспорт вписалась, Чтобы я мужчине в крепость себя отдала? Нет. Да будь он хоть принц американской, Не подумаю замуж за него идти. Клещ, врешь? Квашня, чего? Клещ. Врешь — обвенчаешься с Абрамкой. Барон, выхватив у Насти книжку, читает название. «Вековая любовь!» — хохочет. Настя, протягивая руку, — дай, отдай, ну, не балуй. Барон смотрит на нее, помахивая книжкой в воздухе. Квашня клещу. «Козел ты рыжий!» Туда же врешь! Да как ты смеешь говорить мне такое дерзкое слово? Барон ударяя книгой по голове Настю. "Дура ты, Наська! Настя отнимает книгу. Дай! Клещ, велика барыня, а с Абрамкой ты обвенчаешься. Только того и ждешь. Квашня, конечно. Еще бы. Как же? Ты вон заездил жену-то до полусмерти? Клещ молчать, старая собака. Не твое это дело. Квашня а. -а, -а не терпишь правды. Барон, началось. Настя, ты где? Настя, не поднимая головы, а? Уйди! Анна, высовывая голову из-за полога, начался день. Бога ради, не кричите, не ругайтесь вы. Клещ заныла. Анна, каждый божий день. Дайте хоть умереть спокойно. Бубнов, шум смерти не помеха. Квашня, подходя к Анне, И как ты, мать моя, с таким злыднем жила, Анна? Оставь, отстань, Квашня, ну-ну, Эх ты, терпеливица что не легче в груди то барон квашня на базар пора квашня идем сейчас а не хочешь пельмешка в горяченьких дам анна не надо спасибо зачем мне есть квашня а ты поешь Горячий мягчит, я тебе в чашку отложу и оставлю, захочешь, когда и покушай. Идем, барин, клещу, нечистый дух, уходит в кухню. Анна кашляет, господи, барон тихонько толкает Настю в затылок, брось, дуреха.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 Актер к черту, Василису. Сегодня баронова очередь убираться. Барон, барон, выходя из кухни, мне некогда убираться. Я на базар иду с Актер, это меня не касается. Иди хоть на каторгу, а полностью твоя очередь. Я за других не стану работать. Барон, ну черт с тобой! Настенка подметет. Эй ты, раковая любовь, очнись! Отнимает книгу у Насти. Настя, вставая, что тебе нужно? Дай сюда, озорник, а еще барин. Барон, отдавая книгу, Настя, подмети пол за меня, ладно?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 Мне вредно дышать пылью с гордостью. Мой организм отравлен алкоголем, задумывается, сидя на нарах. Сатин. Организм. Органон. Анна. Андрей Митрич. Клещ. Что еще? Анна.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 Доктор сказал мне, ваш, говорит, организм совершенно отравлен алкоголем. Сатин, улыбаясь, Органом. актер настойчиво, не органон, а организм, Сатин сикамбр. Актер машет на него рукой. Э, вздор! Я говорю серьезно, да. Если организм отравлен, значит, мне вредно мести пол, дышать пылью. Сатин, макробиотика. А, Бубнов, ты чего бормочешь? Сатин, слова. А то еще есть транссадентальный. Бубнов, это что, Сатин? Не знаю. Забыл. Бубнов, а к чему говоришь, Сатин? Так. Надоели мне, брат, все человеческие слова. Все наши слова надоели. Каждый из них слышал я, наверное, тысячу раз. Актер. В драме Гамлет говорится слова, слова, слова. Хорошая вещь. Я играл в ней могильщика. Клеща, выходя из кухни, ты с метлой играть скоро будешь.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 Помогает женщине подняться, накидывает ей на плечи какую-то рухлить и, поддерживая, ведет в сене. Ну-ну, твердо. Я сам больной. Отравлен алкоголем. Костыля в дверях. На прогулку? Эх, и хороша парочка, баранда ярочка. Актера, ты посторонись.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 — Актер, когда? — Костылев, на том свете, братик. Там все, всякое деяние наше усчитывают. — Актер, а ты бы вот здесь наградил меня за доброту. — Костылев, это как же я могу? — Актер, скости половину долго. Костылев, хе хе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 Доброта твоя мне, старцу, безвозмездно должна быть оказана. Актер Шельма, ты старец, уходит в кухню, Клещ встает и уходит в сени, костали в Сатину. скрипунта убежал, не любит он меня. Сатин, кто тебя, кроме черта, любит? Костылев посмеиваясь, эх, ты ругатель, а я вас всех люблю. Я понимаю, братья, вы моя несчастная, никудышная, пропащая. Вдруг быстро, а Васька дома? Сатин, погляди. Костылев подходит к двери и стучит. Вася! Актер появляется... В двери из кухни он что-то жует. Пепел. Кто это? Костлев, это я. Я, Вася. Пепел, что надо? Костылев, отодвигаясь. Отвори. Сатин, не глядя на Костылева, он отворит, а она там. актер фыркает. Косталев беспокойно негромко, а кто там? Ты что? Сатин, чего? Ты мне говоришь? Косталев, ты что сказал? Сатин, это я так про себя? Косталев, смотри, брат, шути в меру? Да, сильно стучит в дверь Василий!» Пепел, отворяя дверь, ну, чего беспокоишь? Костылев, заглядывая в комнату, я, видишь ты, Пепел деньги принес. Костылев, дело у меня к тебе. Пепел деньги принес. Костылев, какие? Погоди, Пепел деньги, семь рублей за часы, ну. Костылев, какие часы, Вася! Ах ты, пепел, ты гляди! Вчера при свидетелях я тебе продал часы за 10 рублей. Три получил, семь подай. Чего глазами хлопаешь? Шляется тут, беспокоит людей. А дело своего не знает. Костылев, шш, сердись, Вася! «Часы, они, Сатин, краденые!» Костолев строго, «Я крадиного не принимаю?» «Как ты можешь?» — пепел берет его за плечо. «Ты зачем меня встревожил? Чего тебе надо?» — Костылев, да мне ничего. Я уйду. Если ты такой, Пепел, ступай. — Принеси деньги. — Костылев уходит. — Эти грубые люди. Ай-яй-яй. Актер, комедия. — Сатин, хорошо. Это я люблю. — Пепел, чего он тут? — Сатин, смеясь. Не понимаешь? Жену ищет. И чего ты не пришибешь его, Василий? Пепел, стану я из-за такой дряни жизнь себе портить. Сатин, а ты умненько, Потом женись на Василисе. Хозяином нашим будешь. Пепел, велика радость. Вы не только все мое хозяйство, а и меня по доброте моей в кабаке пропьете, садится на нары. Старый черт разбудил, а я сон хороший видел, будто ловлю я рыбу, и попал мне огромнейший лещ, такой лещ. Только во сне эдыки и бывают. И вот я его вожу на удочке, и боюсь, леса оборвется. И приготовил сачок. Вот, думаю, сейчас, Сатин, это не лещ. Это Василиса была, актер. Василису он давно поймал. Пепел сердит, подите вы к чертям. Да и с ней вместе. Клещ выходит из синей. Холодище собачий. Актер. Ты что же Анну не привел? Замерзнет? Клещ. Ее Наташка в кухню увела к себе. Актер. Старик выгонит. Клещ, садясь работать. Ну... Наташка приведет. Сатин Василий, дай пятак. Актер Сатин, эх ты пятак. Вася, дай нам гривенный. пепел. Надо скорее дать. Пока рубля не простина. Сатин Гибралтар. Нет на свете людей лучше воров. Клещу грюма. Им легко деньги достаются. Они не работают. Сатин, многим деньги легко достаются, да немногие легко с ними расстаются. Работа. Сделай так, чтобы работа была мне приятна. Я, может быть, буду работать, да. Может быть, когда труд удовольствия жизнь хороша, когда труд обязанность, жизнь рабства, актеру ты сорда напал. Идем, актер, идем на вуходоносор. Напьюсь. Как сорок тысяч пьяниц уходят, пепел зевая. Что? Как жена твоя? Клещ. Видно, скоро уж пауза. Пепел. Смотрю я на тебя. Зря ты скрипишь. Клещ. А что делать? Пепел. Ничего. Клещ. А как есть буду? Пепел живут же люди. Клещ. Эти? Какие они люди? Рвань, золотая рота, люди. Я рабочий человек. Мне глядеть на них стыдно. Я с малых лет работаю. Ты думаешь, я не вырвусь отсюда? Вылезу, кожу сдеру, а вылезу. Вот погоди, умрет жена. Я здесь полгода прожил, а все равно как шесть лет. Пепел. Никто здесь тебя не хуже. Напрасно ты говоришь. Клещ, не хуже? Живут без чести, без совести, — пепел равнодушно. А куда они? Честь, совесть. На ноги вместо сапогов не наденешь ни чести, ни совести. Честь, совесть тем нужна, у кого власть да сила есть. Бубнов входит. у у, -у. пепел Бубнов, у тебя совесть есть? Бубнов, чего? Совесть? Пепел, ну да? Бубнов, на что совесть? Я не богатый. Пепел. Вот и -то я тоже говорю. Честь совесть богатым нужна, да, а клещ ругает нас. Нет, говорит, у нас совести. Бубнов. А он что? Занять хотел? Пепел. — У него своей много, — Бубнов. — Значит, продает? Ну, здесь этого никто не купит. — Вот картонки ломанные я бы купил. — Да и то в долг, — пепел поучительно. — Дурак ты, Андрюшка! Ты бы насчет совести Сатина послушал, а то барона — клещ. «Нечем мне с ними говорить. Пепел, не поумнее тебя будут, хоть и пьяницы!» — Бубнов. «А кто пьян да умен, два угодья в нем!» — Пепел. Сатин говорит, всякий человек хочет, чтоб сосед его совесть имел. «Да никому, видишь, невыгодно иметь ты ее. И это верно!»